Глава четырнадцатая. Начало конца. Райнер выздоровел и в первый раз выехал к Евгении Петровне. Он встретил там Лизу, Поленьку Калистратову и Помаду. Появление последнего несказанно его удивило. Помада приехал из Москвы только несколько часов и прежде всего отправился к Лизе. Лизы он не застал дома и приехал к Евгении Петровне, а вещи его... оставил у себя Белоярцев, который встретил его необыкновенно приветливо и радушно, пригласил погостить у них. Белоярцев в это время хотя и перестал почти совсем бояться Лизы и даже опять самым искренним образом желал, чтобы ее не было в доме, но, с одной стороны, ему хотелось, пригласив помаду, показать Лизе свое доброжелательство и поворот к простоте, а с другой непрезентабельная фигура застенчивого и неладного помады давала ему возможность погулять за глаза на его счет и показать гражданам, что вот где у нашей умницы какие друзья. Лиза поняла это и говорила помаде, что он напрасно принял белоярцевское приглашение. Она находила, что лучше бы ему остановиться у Вязмитиновых, где его знают. и любит. «А вы, Лизавета Егоровна, уже знать меня не хотите, разве?» – отвечал с кротким упреком помада. Лизе невозможно было разъяснить ему своих соображений. Помада очень мало изменился в Москве. По крайней ветхости всего его костюма можно было безошибочно полагать, что житье его было не сахарное. О службе своей он разговаривал неохотно и только несколько раз Принимался рассказывать, что долги свои он уплатил все до копеечки. «Я бы давно был здесь», — говорил он, — «но все, должишки были». «Зачем же вы приехали?» — спрашивали его. «Так, повидаться захотелось. И надолго к нам?» «Денька два пробуду», — отвечал помада. В этот день помада обедал у Вязьмитиновых и тотчас же после обеда поехал к Розанову, обещаясь к вечеру вернуться. но не вернулся. Вечером к Вязьметиновым заехал Разанов и крайне удивился, когда ему сказали о внезапном приезде помады. Помада у него не был. У Вязьметиновых его ждали до полуночи и не дождались. Лиза поехала на Разановских лошадях к себе и прислала оттуда сказать, что помады и там нет. «Сирена какая-нибудь похитила», — говорил утром Белоярцев. На другое утро помада явился к Разанову. он был по обыкновению сердечен и тепел, но Разанову показалось, что он как-то неспокоен и рассеян. Только о Лизе он расспрашивал со вниманием, а ни город, ни положение всех других известных ему здесь лиц не обращали на себя никакого его внимания. «Что ты такой странный?» – спрашивал его Разанов. «Я, брат, давно такой. Где же ты ночевал?» Тут у меня родственник есть. Откуда у тебя родственник взялся? Давно? Всегда был тут дядя. Я у него ночевал. Этот день и другой затем, помада или пребывал у Вязьмитиновых, или уезжал к дяде. У Вязьмитиновых он впадал в самую детскую веселость, целовал ручки Женни и Лизы, обнимал Абрамовну, целовал Розанова и даже ни с того ни с сего плакал. — Что ты, эта помада? — спрашивал его Разанов. Что? — Так, Бог его знает, детские годы, старое все как-то припомнил, и скучно расставаться с вами. Чем его более ласкали здесь, тем он становился расстроеннее, и тем чаще у него просились на глаза слезы. Вещи свои, заключающиеся в давно известном нам ранце, он еще с вечера перевез к Розанову, и от него хотел завтра уехать. «Увидимся еще завтра», — спрашивала его Женни. Поезд идет в Москву в двенадцать часов. Нет, Евгения Петровна, я завтра у дяди буду. Никак нельзя было уговорить его, чтобы он завтра показался. Прощаясь у Вязьмитиновых со всеми, он расцеловал руки Женни и вдруг поклонился ей в ноги. Что вы, что вы делаете? Что с вами, Юстин Феликсович? Спрашивала Женни. Так расстроился, тихо произнес помадой и вдруг, изменив тон, «Подошел спокойную, твердую поступью к Лизе». «Я вам много надоедал», — начал он тихо и ровно. «Я помню каждое ваше слово. Мне без вас было скучно. Ах, если б вы знали, как скучно! Не сердитесь, что я приезжал повидаться с вами». Лиза подала ему обе руки. «Прощайте», — пролепетал помада и, припав к руке Лизы, зарыдал, как ребенок. «Живите с нами», — сказала ему сквозь слезы Лиза. «Нет, друг мой», — помада улыбнулся и сказал, «можно вас называть другом?» Лиза отвечала утвердительным движением головы. «Нет, друг мой, мне с вами нельзя жить. Я так долго жил без всякой определенной цели. Теперь мне легко. Это только так кажется, что я расстроен. А я в самом деле очень, очень спокоен». «Что с ним такое?» — говорила Лиза, обращаясь к Розанову и Жене. «Ну вот», «Ах вы, Лизавета Егоровна!» — воскликнул помада сквозь грустную улыбку. «Ну скажите, ну что я за человек такой? Пока я скучал, дотомился, никто над этим не удивлялся. А когда я, наконец, спокоен, это всем удивительно. На свою дорогу напал, вот и все». Приехав к Розанову, помада попросил его дать ему бумаги и тотчас же сел писать. Он окончил свое писание далеко за полночь, а в восемь часов утра стоял перед Розановым во всем дорожном облачении. — Куда ты так рано? — спросил его, просыпаясь доктор. — Прощай, мне пора. — Да напейся же чаю. Нет, пора. Ведь до двенадцати часов еще долго. Нет, пора, пора. Прощай, брат Дмитрий. Постой же, лошадей запрягут. Разанов крикнул человека и велел скорее запрячь лошадей. а сам стал наскоро одеваться. «Ты что хочешь делать?» «Проводить тебя хочу?» «Нет, Бога ради, не надо, не надо этого. Ни лошадей твоих не надо, ни ты меня не провожай». Разанов остановился, выпилив на него глаза. «Прощай, вот это письмо передай, только не по почте. Я не знаю адреса, а Красин его знает. Передай и оставайся». «Да что же это такое за мистификация?» «Куда ты едешь, Помада? Ты не в Москву едешь. Будь же умен и деликатен. Простимся и оставь меня». С этими словами Помада поцеловал Розанова и быстро вышел. «Живи!» — крикнул он ему из-за двери, взял первого извозчика и поехал.